Глава 24 Чувствует ли он, как быстро колотится мое сердце, как сильно оно бьется о ребра? Знает ли, что мы покидали это место? Я опаздываю с ужином, потому что не ожидала, что вообще буду его готовить. Куриный пирог. Рублю мясо с овощами, в результате получается какое-то убожество, отдаленно похожее на пирог. Кладу все в форму для выпечки, принадлежащую его матери, бросаю в духовку, засыпаю ивняк в печь, открываю поддув и изо всех сил молюсь, чтобы пирог поскорее испекся». Лен возвращается и снимает куртку. Он не спускался в полуподвал с тех пор, как мы... Я не могу произнести это даже у себя в голове. Какой-то ад! У нас почти получилось, но как жестоко все обернулось! Ей пришлось вернуться туда, а мы с Хонг остались здесь. И вот я варю для него картошку в кастрюле его матери на плите. «Недурно пахнет», — замечает он, втягивая ноздрями воздух. «Пойду умоюсь». Лен идет в ванную. «Пожалуйста, только не смотри записи. Не надо. Что угодно, только не это. Сейчас только кассеты посмотрю». Лен садится и включает компьютер. Тот жужжит и пищит. Экран мигает. «Значит, все? Конец? Как он это сделает? Нас всех? В каком порядке?» Я беру Хуонг на руки из дивана, обтянутого пластиком, и она выглядит испуганной, как будто точно знает, что сейчас произойдет. Ее губы сжаты. Она горячая и красная. Ее глаза оглядывают комнату, не фокусируясь на моем лице. «Кочерга? Нож?» Эти мысли приходили мне в голову сотни раз, тысячу. «Я не могу бороться с ним». Он слишком силен, слишком тяжелый. Это так же бессмысленно, как бороться с приливной волной или скалой. Экран компьютера заполняется мной. И Хуонг. Вот мы на унитазе, в кровати. Завариваем чай в его пестицидной кружке. Я подхожу к кухонной раковине. «Там оса!» — вскрикиваю я. А сын нет». Нажимаю на раму, но оставляю нижний шпингалет запертым, надавливаю, а затем сжимаю кулак и бью по левому нижнему стеклу так, будто это его лоб. Звук разбивающегося стекла пугает хонг. «Ты с ума сошла, что ли?» — он вскакивает с места. По всей руке рассыпались осколки стекла. Кровь стекает в белую эмалированную раковину, раковину, которую я отмывала каждый день на протяжении последних семи лет. «Ты что творишь, тупая баба?» У Хонг на лице крошечные осколки стекла. Треугольники. Одни равносторонние, другие равнобедренные. Я помню их формы еще со школы смотрю на безупречную кожу и глаза дочки и вспоминаю внутренние углы на компьютере воспроизводится запись и пока лен в саду выбивает оставшееся стекло осколки которого цепляются за шпаклевку, окружающую окно я наблюдаю на экране как синти хонг и я покидаем этот дом лен выбивает осколки стекла прикрывая руку рукавом. «Пойду возьму инструмент свой из сарая, заколочу это как следует, а ты давай уборкой занимайся, убирай бардак свой, и чтоб пирог мне не испоганило». Казнь откладывается. Лен уходит, и я встаю между ним и компьютером, поворачиваюсь, Оглядываю пустую гостиную и слышу, как Лен открывает свой сарай. Я смотрю на экран и вижу, как толкаю Синти вниз, в полуподвал, и вижу, как он возвращается. Я не останавливаю запись. Пирог в печи пахнет так, будто он почти готов. После ужина мы сидим и смотрим телевизор с открытой дверцей печи и квадратным куском фанеры прикрученным к оконному отверстию. За то время, что понадобилось Лену, чтобы заколотить недостающее стекло, температура в доме упала, и теперь с трудом удается прогреть комнату. «Не поехал в магазин?» — спрашиваю его, пока он держит свою лапу у меня на голове. В такие моменты он спокойнее всего, наслаждается своим фарсом. Счастливая семья сидит вечером у телевизора, я на полу, он у себя в кресле, пульт лежит у него на подлокотнике. «Ну да», — отвечает он, — «я сижу и баюкаю Хонг, чтобы успокоить ее, и молчу. Я знаю, что таким образом Лен проверял меня». Прервав свою поездку в магазин, держал меня в напряжении, не давая уединиться, не давая уверенности, не давая покоя. Наверное, завтра поеду. Он скользит пальцами по моим волосам, по коже на голове, словно пять мерзких змей продираются сквозь длинную траву. Куплю малых и Дженни таблеток. Еще этого порошка съедобного. Не истери, женщина. Его пальцы сжимаются в кулак, и мои волосы стягиваются в пучки, а кожа головы тянется вверх навстречу его рукам. Мне не по себе. Я ничего не говорю, просто сижу, пытаясь утихомирить свою дочь, а этот человек, этот незнакомый мне человек, зарывается кончиками пальцев в мои волосы. «Он кормит свиней». Мы с Хонг ложимся спать в маленькой спальне, и я беспокоюсь о Синте, которая снова в плену у ледяной тьмы, снова согнулась вдвое, и сладость отнята у нее после того, как она только что потянулась за ней. Хонг кашляет и хрипит. Она плохо спит. Я кормлю ее, укачиваю, успокаиваю и говорю, что однажды она окажется в кругу семьи, друзей и соседей, и кашель пройдет. Ей не будет ни холодно, ни страшно, ни голодно, и ей не придется присматривать за мамой, потому что со мной все будет хорошо. На следующее утро Лен берет инструменты, чтобы заготовить побольше ивника. День яркий, в голубом небе четко виднеются следы от самолетов, словно бог поиграл в крестики-нолики. Я кормлю Хуонг и ем сама. Она все еще горит. Камера наблюдает за мной из угла. Нагреваю сахар в кастрюле его матери, добавляю немного воды, переливаю в чистую бутылку и подхожу к Хуонг, лежащей на диване. Стоя спиной к камере, я стучу по полу и поднимаю ребенка. Подо мной раздается царапанье. Слабое царапанье. Я нахожу щель между половицами шириной с лист бумаги, а может, и с лист картона, и делаю вид, будто кормлю дочку. А затем соска отваливается от бутылочки, и теплая сахарная вода выливается на половицы. Часть стекает через щель. Большая часть скапливается на дереве, и мне приходится ладонью помогать ей стечь». «Какая я глупышка!» — притворяюсь, словно говорю с Хонг. «Что за неуклюжая дуреха?» Мне кажется, ей что-то досталось. Бутылка, полная воды с сахаром. Возможно, ее стошнит. А может, Синти и вовсе ничего не досталось. Снизу не доносится ни звука, ничего. Ни хлопанья, ни чмоканья губами, ни царапанья. Сахарная жидкость исчезла. Она вся там. «Храни тебя, Господь!» — шепчет Синти. «Я готова!» «Подожди!» — отвечаю я. Когда Лен возвращается, я даю ему бутерброд с сырной нарезкой и ветчиной, а также пакет соленых чипсов. «Я сейчас в магазин поеду, но если на дороге у моста будет полно машин, я вернусь и поеду завтра». Он смотрит прямо на меня. «Хорошо», — отвечаю я. «Его нельзя торопить, ни в коем случае нельзя. У меня наготове две горячие полные бутылки. Одеяло заправлено под диван. Еще сохранились остатки моих бутербродов. Не так много, чтобы он заметил, но и не так мало». Хоть что-то для Синти. Они тоже с сахаром. Ей нужен заряд бодрости, если мы хотим добраться до дороги, и это лучший способ, который пришел мне в голову. Лен надевает куртку. Натягивает один сапог, затем другой. Затягивает шнурки. «Как эти таблетки назывались для малышки Джейн, которые от горячки?» Парацетамол. «Поглядим», — говорит он, а затем отпирает коробку с ключами, берет ключ от своего ленд-ровера, закрывает коробку, щурится и выходит на улицу. Мое сердце колотится, и у кто тоже. Словно она знает, или это ее болезнь обостряется. Мы стоим у плиты, ее тело слишком вялое. Ей холодно, и я хочу, чтобы перед этим она как можно больше согрелась. Лен доходит до закрытых ворот на полпути. У меня в ушах звенит от одной мысли о том, что мы будем сейчас делать. Я вижу, как он заводит двигатель, из выхлопной трубы валит серый дым и застывает в тумане у земли. Он включает фары. Он выезжает на трассу. Я быстро пробираюсь к полуподвальной двери, отпираю ее, а Синти уже ждет. Ее глаза светятся в полумраке. «Спасибо!» — схлипывает она, вылезая оттуда. «Подержи ее минуточку». Я передаю ей дочку. Чувствую, словно делаю что-то неправильное, когда отдаю малышку. Хуанг кричит и царапает своими ручонками. Я тянусь под диван, достаю оттуда оба одеяла и засовываю бутылочки к себе в сумку. На щеках у Синти чуть больше цвета, она чем-то вытерлась, то ли водой, то ли слюной. На этот раз она выглядит чище. Синти подносит Хуонг к печке, разговаривая с ней, чиркает спичкой о коробок, он уже почти пуст, и пытается успокоить ее, показывая ей яркое пламя. Но моя дочь не успокаивается. Я беру Хонг и мы выходим на улицу в промозглый ноябрьский воздух. «Нет», — произносит Синти, показывая на дорогу у закрытых ворот. «Это не сработает».